Пологий ложок этот с густой дурью развилистой вершиной заползал в огороды и где-то меж низких каменных и плетеных из лозин оград затеревался. Если ребята увелись в огороды, пойти они могли только здесь. Заскулило, заныло у него еще с реки не сердце. Парни верно рассудили. Этим логом немцы никуда не ходят.